Глава двадцать вторая. Новая семья. — О, ты себе не представляешь, как от меня пахло, когда я жила в свинарнике, — сказала женщина Аданут, — опешил. Она так шутит или снова напоминает о своей рабской доле? — Ты бы меня понюхала после путины, — мстительно проговорил парень, на что женщина-орк лишь усмехнулась. — В путину я и сама пахну не лучше. — Ты ходишь на рыбную ловлю? — Почему нет? — удивленно вскинулась женщина. «А у Фолков не принято, чтобы женщины ловили рыбу?» — нагадалась она. «Точно!» — кивнул Данут, пытаясь встать. Но что-то у него разладилось в спине. Опершись на руки, повторил попытку еще раз. «Подожди!» — прервала его мучение долина. Осторожно взяла парня под руки и легко поставила его на ноги. Данут, утвердившись на ногах, сделал первый шаг. Кажется, ничего. Теперь бы как-то исхитриться помыться. Удалина на этот счет было свое мнение. Она повернула какие-то краники вроде тех, что на пивных бочках, и в ванную побежала вода. Не хочешь? Кивнул женщина орк на белоснежную вазу, и до донута дошло, что это за странные емкости, каково ее назначение? Ему и на самом деле хотелось сделать кое-какие дела, но не станешь же этим заниматься на глазах у женщины. Кажется, хозяйка все поняла правильно. — Схожу за полотенцем и чистым бельем, — сообщила Долина, оставляя парня одного. Когда хозяйка вернулась, юноша уже сидел в теплой воде и блаженствовал. Появление женщины он воспринял, как воспринимает любой молодой человек, застегнутый голым, принялся укрывать руками интимные части. Данут ждал, что она засмеется и скажет что-то такое вроде «Что ты там прячешь? Вряд ли я увижу там что-то новое для себя». Но Долина сказала. «Я не смотрю, не волнуйся. К тому же я уже настолько стара по сравнению с тобой, что ты можешь считать меня своей бабушкой. Разве фолки стесняются собственных бабушек?» буркнул юноша, не склонный сейчас выяснять возраст женщины-орка и сравнивать его с возрастом бабушки, которой у него не было, вернее бабушка-то была, как же без этого, но он о ней никогда не слышал. Да и существуя она то все равно не стоит бабушке видеть голову внука. Тогда прикройся бросил Адальина полотенце. «Привстань и покажи мне свою спину. Данут не понял, зачем он должен показывать свою спину, но молча повиновался, не забыв повязать вокруг бедер полотенца. Хозяйка посмотрела спину, осторожно прикоснулась к свежему шраму. «Вылезай», — коротко приказала женщина, а когда Данут слегка замешкался, ухватила его подмышки и легко, словно ребенка, вытащила из ванны. Парень не успел даже возмутиться, как женщина-орк отнесла его в комнату и уложила в постель. Лицом вниз. «Лежи спокойно», — мягко попросила Далила, и юноша, собравшийся возмутиться бесцеремонностью, притих. Он почувствовал, как мягкие руки втирают в его шрам какое-то зелье, отчего по всему телу разошлось приятное тепло, словно он снова попал в ванну. «Как он?» — послышался с порога голос Шумбатара. «Это я виновата». — повинилась женщина. — Надо было вначале посмотреть, а потом уже набирать воду. — А что не так? — буркнул Данут, которому не нравилось лежать, уткнувшись носом в подушку. — То не так, что не следует нагревать свежие раны, — пояснила женщина. — Вода была слишком горячая, шрам воспалился, — вздохнула. — А я-то еще над запахом смеялась. — Прости. — Ерунда, от мужчины должно пахнуть, как от козы. — пошутил Данут. — Почему как от козы? — удивился Шумбатар. — От козы пахнет лишь шерстью, а от мужчины должно пахнуть как от козла. — Это точно, — кивнула Далина. — От тебя точно несет как от козла. — Не успел, — засмущался Шумбатар. — Надо было с оружием разобраться, а еще... — Не бойся, с нашим гостем все будет в порядке, ступай. Глава семьи быстро ретировался, видимо, поспешил в ванную дано туткнулся в подушку, давясь от смеха. И его не волновало, что снова рушились его представления о суровых орках. Только что успел составить картинку, в которой глава семьи, полный хозяин своих чат и домочадцев, король маленького королевства, а те боятся и слово вымолвить против него не могут. А тут, поди ж ты, жена говорит, что от мужа пахнет, а тот сразу же бежит мыться. Стоп, а что там Далила говорила? Она взяла Шумбатара себе в мужья. — Ну, совсем весело. — Тебе повезло, — сухо констатировала женщина, продолжая поглаживать шрам. — От таких ран редко кто выживает. Вижу, что над раной работал мастер. Или маг. Нет, скорее маг. Лекарь бы посоветовал полежать дня два-три, а лучше неделю, а ты прыгал. — Еще, наверное, приказал тебе одного оставить. Дескать, выздоравливать следует в одиночестве. Данут не стал объяснять, что прыгал он не по своей воле. Запрыгаешь тут, если к тебе приходит некромант. Да и куда потом подевался маг-лекарь? И откуда он взялся? Помнится, в обозе его не было. Ну да, что с этими магами поделать? Появляются, когда они нужны, и исчезают, когда захотят. «Послезавтра ты будешь полностью здоров», — уверенно сказала Далина. Я сама немного умею лечить, но пока тебе нужно лежать. — А что я стану делать потом? — не применил поинтересоваться юноша, которого все-таки интересовало, в каком качестве он здесь пребывает. — Все, что захочешь, — пожала плечами женщина-орк. — Ты гость. Можешь просто жить в этом доме, есть, пить, спать и гулять. При мысли, что он будет в роли нахлебника, Данут поморщился. Сколько себя помнил, всегда чем-нибудь занимался. Работал, то есть. — Не хочешь отдыхать, мой муж проводит тебя в лагерь для щенков. — Для кого? — возмутился Данут. — Пожалуй, ты годишься и в молодые псы. Всмотревшись в перекошенную физиономию парня, женщина-орк засмеялась. — Щенки и мальчики, молодые псы, юные воины. Хочешь? — А чем занимаются юные воины? — Как чем? — слегка удивилась женщина. «Тем, чем положено. Учатся воевать. Ты говорил, что твоих родичей убили норги?» «Так», — насторожился Данут. «Молодые псы готовятся воевать с норгами», — объявила женщина-орк. «Или ты думаешь, что пираты нападают только на фолков?» «Не называй меня фолком», — возмутился Данут, но потом до него дошло. «Норги — враги орков?» «Не называй меня орком», — попросила Долина. Мы называем себя людьми, норги-враги всем, кто живет по эту сторону моря. Может быть, и по ту. Тогда мне надо в лагерь, — попытался привстать Данут. Мне есть за кого мстить. — Отомстишь, — кивнула женщина, укладывая парня. Но вначале ты должен выздороветь. Утро начиналось рано. Во сколько? Юноша сказать не мог. Часов все равно нет, но сразу же после рассвета. После подъема его вместе с остальными псами от 12 до 15 лет отправляли бегать вокруг поселка, или, как говорили его соратники, наматывать круги. Количество кругов зависело от настроения однорукого ветерана по имени Буч, потерявшего конечность в какой-то из многочисленных битв. Человек бы обязательно сказал, что руку ему отрубили в Аркальской битве. Но в этих местах было не принято как спрашивать об увечьях, так и хвастаться подвигами. Буч, как и положено учителю воинских искусств, был хмурым и вечно недовольным. После пробежки все дружно таскали какие-нибудь мешки, перекладывали с места на место бревна и камни. Ели орки просто, но очень сытно. Похлебка, каша, много плодов и сыра, орехи и ягоды. Иногда была рыба, жареная, вареная или соленая. Очень вкусен был черный хлеб, но, к удивлению Данута, его новые знакомые не ели мяса. После обеда начинались занятия по боевым искусствам. В чем-то Данут оказался неплох, хорошо дрался на мечах, метал копье, стрелял из лука, зато отставал в другом. Плохо давалось владение лабрисом, секирой с двумя лезвиями, излюбленным оружием орков. С Лабрисом один единственный воин был способен прорубить просеку среди тяжелой пехоты противника. Будь, чтобы обучить парня, заставлял его ходить в лес и рубить деревья. Если удавалось за полчаса нарубить столько дров, что топить очаг неделю, наставник разрешал отдохнуть, собрать дрова и отнести их в селение. Если не получалось, что ж, приходилось тренироваться по ночам. В общем и целом при обучении практиковался принцип есть побольше, спать поменьше, а все остальное время тренироваться. Если Бучу надоедало гонять молодняк на суше, он устраивал соревнования на море, заставляя состязаться в плавании. Тренировались еще и в гребле на куджах, узких грибных судах, черных от смолы, с одним рядом весел по обеим бортам и узким клювом тарана. Именно такое ни разу не виданное допреж судно и привиделось Дануту во сне. Как это могло случиться? Парень представить не мог, но когда он смотрел на ласточку с замиранием сердца, вспоминал, как Тина шагнула с клюва прямо в море и побежала по волнам. Куджи управлялись восьмидесятью грибцами, по сорок весел с каждого борта. В дальних походах, бывало, сажали по два гребца на весло, увеличивая экипаж. Но в подчинении Буча было всего 20 орков, и он сажал на корабль по 20 молодых воинов. Пожалуй, это было самым тяжелым испытанием. Кроме того, наставник каждый раз ставил кого-нибудь из молодежи на руль. Обнаружилось, что лучшим кормщиком является Данут. Для юноши в этом не было ничего удивительного. Бывало, ставили его за кормила, поморского коча, но новые друзья из молодых орков смотрели на него с уважением, а Буча одобрительно прищелкивал языком и время от времени приглашал посмотреть на новичка, кого-нибудь из опытных воинов, имеющих право голоса на совете. А когда обнаружилось, что человек лучше всех умеет ориентироваться в открытом море, как-то попали в шторм, сбились с курса, а Данут уверенно направил корабль прямиком к берегу, его авторитет взлетел на небывалую высоту. Но это нисколько не мешало Бучу гонять новичка и в хвост, и в гриву, а также в рога и копыта. Раньше Данут считал, что знает, что такое тяжелая работа. Еще бы! Кто из поморов этого не знает? Про охоту на китов знают все, но есть и другие, не менее сложные и трудные дела. Чего стоит охота на хохлоча тюленя с кожаным колпаком на голове, который он раздувает, так страшнее... Нужно подвести лодку к льдине, которую облюбовал морской зверь, и все это делать открыто, потому что внезапность может напугать зверя. Если тюлень разозлился и атакует лодку, он может отправить ее на дно вместе с добытчиками. Если повезет, осторожно пришвартоваться, не торопясь выйти на лед. А хохлач косится на людей, но не спешит спрыгнуть в море. И в этот момент нужно успеть прицелиться и спустить тугой арбалетный крючок. Если зазеваешься, рискуешь остаться без лодки и без головы. Если попал, нужно перетаскивать тушу, весящую не одну сотню стоунов. Но самое тяжкое — это путина. Весной после окончания нереста нужно успеть выловить рыбу, пока она не ушла далеко в море. Спать почти некогда, есть, пить тоже. По 12-14 часов болтаешься в море, вытаскивая тяжелые сети, выбирая из них рыбу. И все это на обжигающем ветру, в сырой, в ужасной вони, к которой невозможно привыкнуть. Но все представления о тяжких трудах рассыпались в прах после беглого знакомства с бытом и нравами орков. А когда знакомство сменилось конкретным участием, Данут начал жалеть, что Шумбатар и прочие вернулись за ним, а не оставили на дороге. И только привычка к тяжкому труду позволила Дануту выполнять все физические упражнения наравне с молодыми орками. То есть с молодыми псами, а иначе могут разжаловать в щенки и не видать тебе сообщества матерых псов. Морской бой. Сорок пар весел, два крыла черной ласточки, дружно поднимались и опускались, не отставая ни на вершок. И не сбиваясь с ритма ни на миг, двигая галеру вперед на перерез кораблю под черно-белыми парусами. Движения были настолько слаженными и отточенными, что даже капли воды, зачерпнутые лопастями весел, стекающие обратно в море, были одинаковыми. Шумбатар, следивший за ритмом, искоса посмотрел на рулевого, не надо ли увеличить скорость, и уже прикоснулся к дудке, готовясь отдать команду, но Данут, державший кормовое весло, лишь покачал головой, пока рано. Силы еще понадобится, и расходовать их раньше времени не стоит, тем более что юноша понял, как ускорить скорость галеры. Сейчас он чуть-чуть повернет руль, сдвигая окованную бронзой лопасть на две пяди, направляя нос судна мимо гребня волны, поймает течение слабенькое, но все-таки, и вот тогда-то оркам понадобится передать веслам силу и мощь натруженных мышц, вкладывая в движение ласточки всю накопившуюся ненависть к норгам. Равномерный скрип весел, сплеск, вырываемый из моря воды, чьи капельки превращаются на солнце в крошечные радуги. Солнце стоит не совсем так, как ему нужно. Нет, пока рано. Так, так, еще чуть-чуть. Данут уловил, как острый лучик солнца уколол в уголок глаза, а в водах Ватрон что-то произошло. Кажется, они входят в долгожданное течение. Точно, теперь можно прибавить скорость. Данут повел глазами, щурясь от солнца, одновременно давая сигнал капитану Галеры, и повеселевший шум батар извлек из дудки серебристую трель гребцы дружно выдохнули навалились на весло увеличивая скорость в два раза а если припосова купить к этой скорости течения то шансов вырваться из клещей у пиратского корабля уже не было Увидеть в море корабль под черно-белыми парусами удается нечасто. Как правило, норги двигаются эскадрой по шесть-семь судов, пуская ко дну все попавшиеся на пути корабли. Но иногда и они делают ошибки. Особенно, когда посылают разведку, должны изучить побережье перед будущей высадкой. Корабль заприметили дети, уходившие ловить рыбу на небольшой парусной шлюпке. Дело было милях в двадцати от берега, и норги, потопившие юных рыбаков, расстреляли уцелевших из луков, решили, что все пошли к дну, а если кто не утонул сейчас, то все равно не сможет доплыть до берега. Но один из мальчишек со стрелой в шее чудом сумел доплыть до берега, чтобы перед смертью рассказать о случившемся. Весь день был потрачен на поиск корабля под черно-белыми парусами, пока, наконец, ласточкам не удалось заприметить разведку норгов за одной из прибрежных скал. Боя с превосходящими силами норги не приняли, устремившись в открытое море, где шанс уйти для парусного корабля был гораздо выше, чем у галер, и, скорее всего, проклятый корабль в очередной раз бы ушел, если бы не умелый кормщик, появившийся с недавних времен у клана Шумбатара. Вражеский корабль взяли в вилку. Две галеры заходили с флангов, а ласточка Шумбатара шла на перерез. Командир чуть напрягся, готовясь отдать команду идти на таран. Данут уже прикинул линию столкновения. Сейчас он направит клюв галеры к носу корабля Норгов. Потому что нужно было брать в расчет то, что при таране произойдет сдвижка. И реально он ударит в центр. Но если выбрать мишенью центр, можно угодить в корму. Соскользнуть с нее, не причинив противнику ущерба, развернуть галеру и снова выйти на рубеж атаки будет сложно. За это время противник может уйти. Данут опасался, что извечное стремление орков сражаться по справедливости толкнет их начальника ввязаться в бой, не дожидаясь подмоги. По его разумению, 80 орков против 300 норгов многовато. Помощь могла и задержаться. Ласточки, где рулевыми были не столь искусные корабельщики, отставали. И что-то ему не нравилось в поведении вражеского корабля. Вместо того, чтобы ловить ветер, пытаясь уйти, верхний парус заполоскался, словно его слегка ослабили, а скорость слегка замедлилась. Норги готовили какой-то сюрприз. Похоже, они вовсе не жаждут идти на сближение, подставляя свой борт под удар ласточки на клюва и не желает принимать рукопашный бой. «Шумбатар!» — негромко позвал он командира. А когда тот повернул к кормщику свое заостренное ухо, сказал, «Чувствую, нам готовят пакость, нужен маневр». В отличие от человеческого капитана, начавшего бы задавать вопросы, чего доброго отмахнувшегося от предложений подчиненного, командир орков только кивнул, соглашаясь с рулевым. «А может, вождь, капитан и сам почуял неладное?» «Левый ряд, суши весла!» — приказал Данут. А серебряная дудка продублировала приказ гребцам. «Правый снизить скорость!» Данут навалился на руль, и ласточка вместо четкой прямой линии начала принимать вправо, рисуя дугу, упирающуюся не в нос вражеского корабля, а в его корму. Потом трудно будет выровнять курс, но уж как-нибудь вовремя. Со стороны вражеского корабля по направлению к галере полетел огненный шар. Если бы «Ласточка» шла по прежней линии, столкновение было бы неминуемо. Теперь же, вместо того, чтобы поджечь просмоленный корабль, «Фаербол» угодил в воду и зашипел, нагревая море. Но для Великого Северного моря не страшны и тысячи огненных шаров, разве что жаль рачков и рыбу, попавших под удар. «Мак» — выдохнул Данут. Он вообще-то и раньше предполагал, что на кораблях норгов есть маги, а иначе кто бы проводил их сквозь волшебный утренний туман. Но одно дело предполагать, а другое знать точно. Видимо, точно так же думал и Шамбатар. Стало быть, сегодняшняя экспедиция уже себя оправдала, а если удастся уничтожить корабль норгов, будет совсем прекрасно. Если, разумеется, вражеский маг не швырнет в них еще один файербол. «Но будем надеяться, что не сможет. Чтобы запустить даже маленький шар, нужно хорошо постараться. А выпустить два — это под силу очень сильному магу. Откуда ему взяться на обычном корабле-разведчике? Хотя все может быть. «Готовься к тарану!» — приказал Шумбатар, и Данут, навалившись на руль, принялся выравнивать курс, сбитый маневром. Четко, словно на тренировке, гребцы принялись вытаскивать из-под сидений оружие и доспехи. И пока один греб, второй успевал облачиться в броню, надеть на голову каску с открытым лицом, а потом хватал весло, чтобы дать возможность вооружиться другому, не снижая скорости корабля. Данут слегка огорчился, из-за предыдущего манёвра не удастся вонзить клюв тарана по центру судна, значит, придётся поступить иначе. От резкого удара корабль Норгов отскочил назад, и если бы не клюв Ласточки, удерживавший его на плаву, завалился бы бок, а то и перевернулся. В борт вражеского корабля впились сходни, по которым вринулась абордажная команда во главе с одноглазым пижаром. Парнем едва ли старше Данута, но успевшим заслужить почетное право первым врываться во вражеский стан. Норги встретили противника стеной обнаженной стали и щитов, и, наверное, путь абордажников закончился бы на сходнях, но в воздух полетели новые веревки с крючьями, а в тылу у пиратов оказался отборный десяток во главе с самим Шумбатаром. Стоны смертельно раненых могут пересилить даже шум боя, а вопли тех, кто участвует в рукопашной, перекричат звон стали, но бой шел молча. У орков не принято укреплять силу воинственным кличем. Видимо, у норгов тоже, или пираты, все поголовно были немыми. Противники бились молча, окропляя каждый шаг свежей кровью, устилая палубу пиратского корабля трупами. И кроме звона клинка о клинок, треска пробитых щитов и пробиваемых шлемов, иных звуков не было. Лишь иногда кто-то, не разобрать орк или норк, падал за борт, где уже кружились акулы, привлеченные ожиданием смерти и запахом свежей крови. Чайки, которых так любят воспевать поэты, покачивались на волнах, искоса поглядывая на опасных соперниц, надеясь, что их излюбленное лакомство, человеческие глаза, им все же достанутся. Но молчаливый бой был даже страшнее шумной схватки, потому что в нем было что-то неправильное. Акулы пировали, отталкивая друг друга, норовя отхватить от еще живых тел самые сочные куски плоти, а те, кто был жив, вынужден был сходить с ума от собственного бессилия. Данун с тихим бешенством смотрел, как на палубе пиратского судна умирают его друзья, со злостью осознавая, что привилегия рулевого и знание лучшего кормщика имеет обратную сторону. Во время боя ему и двух десяткам гребцов запрещено покидать собственную галеру. Умом-то он понимал, что так нужно. В морском бою может случиться всякое может получиться и так что абордажная бригада станет спасаться бегством или вражеские матросы попытаются схватить их корабль вот тогда гребцы смогут сменить весло на оружие но не раньше посему железное правило на галере всегда остаются те кто будет ее охранять и кормщик готовый увести судно в минуту опасности И не дай едины, если с Шамбатаром что-то случится, командовать придется человеку. Но одно дело понимать умом, а вот сердце говорило другое. Хотелось схватить боевую секиру и рвануть по сходям на вражеский борт, где можно рубить направо и налево, сводя счеты с убийцами отца и всех тех, кого он когда-то любил. Слабо утешало, что тяжело не ему одному. Он парни на веслах напряжены, словно натянутая тетива. Мышцы на руках вздулись от напряжения больше, чем во время гребли. И несмотря на то, что кисти крепко держат весла, гребцы готовы броситься на помощь друзьям. Уши навострены в ожидании сигнала. Вдруг Дашамбатар решит бросить в бой последний резерв? Бух! Корпус вражеского корабля сотряс новый удар, когда в нее впился клюв еще одной галеры, и новая абордажная команда азартно прыгнула на его палубу. Когда же третья ласточка присоединилась к двум первым, то шансов на спасение у норгов не было. Данут укрепил руль, на всякий случай проверил уключину, не расшатано ли, убедившись, что все в порядке, вытащил и собственное оружие, лук и стрелы, к которым он с недавних пор пристрастился, взяв одну стрелу в зубы, наложил другую на тетиву, приготовился. Ну, вдруг в поле зрения попадет какой-нибудь зазевавшийся норк. Гребцы сидели спиной к чужому кораблю, но хороший воин имеет глаза на затылке, а умный только посмотрит на рукоять весла, отполированную до зеркального блеска, чтобы увидеть, что творится сзади. Впрочем, не суть важна. Кажется, парни сейчас завидовали кормщику лютой завистью, потому что сами не имели права увлечься и выпустить из рук весло. Данут так внимательно смотрел на мелькающие над бортом руки с оружием, друзей в кожаных доспехах и без, и, надеясь уловить момент, пристрелить хоть бы одного пирата, что едва не пропустил момент, когда на планшир вскочил мужчина. Он был столь не похож на норга пирата или на боевого мага, что парень какое-то время растерялся: ни доспехов, присущих воину, ни долгополого балахона, символизирующего профессию волшебника. Самый обычный дядька, не молодой и не старый, в излюбленной одежде рыбаков, кожаных штанах и кожаной куртке. И что-то до боли знакомое было в этом человеке юноша вскинул лук выцеливая вскочившего на планшир и тут сощуренный глаз заслезился а руки затряслись перед ним был отец отец которого он собственноручно похоронил несколько месяцев назад подрузив на его могилу огромные камни протягивал руки к сыну и что то бормотал на неизвестном языке звуки обволакивали мозг наполняли его вначале странным безразличием, сменяющимся ненавистью к своим братьям, предавших его, готовых отдать его людям. Это не братья сидят сейчас на скамьях. Братья не отдадут своего брата самым страшным существам на земле, людям, убивающим младенцев и пьющих кровь из свежих ран воинов Шенка. «Убей предателей!» «Люди — самые страшные существа!» «С чего это вдруг?» — скинулся Данут, мгновенно очистив мозг от обволакивающей дряни. «Ах ты, скотина волшебная!» Видимо, Макс умел вытащить из его головы самое сокровенное, что таилось в уголках разума, и слепил образ отца, но Мак принял его за орка. Глаз перестал слезиться, рука обрела твердость, юноша поймал удивленный взгляд Норга только что казавшегося отцом, но теперь это был просто чужой человек в холщовой куртке и белых парусиновых штанах. И ничего в нем не напоминало отставного воина, павшего в бою. Вражеский маг не понял, что у него пошло не так, потому что большой и указательный пальцы юноши спустили-таки тетиву, а железное жало, насаженное на камышовое древко, впилось в тощую грудь темного волшебника на добрую ладонь. Норги погибали молча, но умирающий маг закричал так пронзительно, что чайки, высматривающие головы над водой, испуганно отлетели прочь, и даже шнырявшие повсюду акулы шарахнулись в стороны. Не задумываясь, Данут всадил в грудь мага еще одну стрелу и даже проследил взглядом за падением щедушного тела в море. Юноша с удовлетворением смотрел, как труп мага принялись раздирать акулы, вымещая на мертвеце собственную растерянность и недавний испуг. Может, волшебник успел осознать собственную ошибку? А нет, так и ящер с ним. Главное, что морские хищники не побрезговали его трупом, и теперь можно быть спокойным. Этот маг уже не причинит бед ни оркам, и ни людям. Ляск и звон становились все глуше. Норгов оттеснили к юту и добивали они пытались огрызаться и порой успешно но все же даже снизу с палубы галеры было видно что это агония и не исключено что гибель мага ускорила разгром пиратской команды бой закончился уцелевшие принялись переносить в галеру тела погибших и тех раненых, кто не мог двигаться самостоятельно. К счастью, убитых было немного, пятеро, а вот ранения получил каждый второй. Данут с тревогой, смотревший на возвращение своих, кто бы еще год назад сказал, что он будет считать орков своими, утопил бы в поганой луже, радостно перевел дух, узрев, что Шамбатар возвращается живым и относительно невредимым. На щеке капитана багровел узкий след от клинка. Кровь уже запеклась, но еще не поздно стянуть края раны или зашить, но Шумбатар такой мелочью себя обременять не станет. Шрамом больше, шрамом меньше. Но для Долины он и такой хорош. Не зря же она выбрала себя в мужья именно его. И ведь не только за то, что Шумбатар вождь и в совете старейшин представляет их племя. Простите за отвлечение, но для Данута с его мужским самолюбием до сих пор было дикостью, что женщина орк выбирает себе мужчину. Вначале ему казалось, что дело тут обстоит так же, как в природе, когда лосиха выбирает для случки самого матерого лося, а серенькая уточка несет яйца от самого яркого и красивого селезня. Конечно же, любая женщина мечтает, чтобы отцом ее ребенка стал самый-самый, самый сильный. «самый умный и прочее. Но главное, чтобы он был любимым. А уж какой тебе выпал жребий, другое дело». Юноша увидел, как красавица выбирала невзрачного, хотя если сравнивать орков с людьми, то невзрачных среди них не было, мужчину, а умная женщина-орк становилась женой не самого, скажем так, толкового. Кажется, Данут отвлекся, потому что пришел в себя, когда рука капитана легла поверх его собственной руки. — Сходи, — тянул шумбатар на корабль Норгов, сменяя юношу у ролевого весла. Дануту не очень хотелось смотреть на убитых врагов. Чего он там интересного увидит? Но посмотреть нужно. Мало ли.